Глава двадцать восьмая. Идеально, конечно, было бы, если бы у меня с собой был переговорный артефакт, и я бы по нему вызвала подмогу, но он остался на утёсе вместе со всеми моими вещами. Так что оставалось надеяться, что рано или поздно я наткнусь на группу бойцов или меня заметит наблюдатель. Это произошло, когда я уже практически добралась до леса. Сначала я услышала, как через кусты кто-то ломится. Судя по звукам, несколько человек. И это я в сотни метров услышала. А потом прямо на меня бесшумно выскользнули две твари. Мне даже показалось, что они осклабились, что добыча сама встала у них на пути. Но, конечно, это сыграло мое воображение. Мутанты стелились практически по земле, быстро приближались, а я прикидывала, что с этим можно сделать. Бежать бессмысленно но будет крайне обидно, если меня сейчас разорвут на части, буквально в шаге от спасения. Я уже приготовила технику оглушения, пусть не мощную, но способную притормозить сразу обеих тварей. А то пока с одной разберешься, другая загрызет. Но именно в момент моей атаки из леса вывалилась пятерка военных. Патруль. Это они, видимо, шумели, как стадо бизонов. Они меня отвлекли поэтому один из мутантов подбежал ближе, чем я рассчитывала. Но оглушающую технику я все же кинула, хоть второго из-за дела лишь по касательной. Боя как такового не было. Отряд был, видимо, опытный и мгновенно оценил ситуацию. Когда монстры замедлились, в них одновременно полетели огненный шар и ледяной штырь в метр размером. Я же, недолго думая, прикрылась щитом. Еще не хватало за военных работать. Нет, у меня были шансы убить обеих тварей. Но зачем? К тому же это было бы еще подозрительнее, чем то, что первокурсница Академии в одиночку не только выбралась из Гати, но и пережила в ней бурю. Все же дурацкий план я придумала, но лучше такой, чем вот эта пятерка встретила бы нас тут вдвоем с Кимером. Когда все закончилось, один из боевиков подошел ко мне. Что интересно, другие вроде бы стояли в отдалении и разговаривали, но я видела, что за нами очень пристально наблюдают. Буквально глаз не сводит. Интересно, чего это они такие подозрительные? «Миледи, с вами все в порядке?» Оглядел меня с ног до головы военный. Я кивнула, делая вид, что растерянно озираюсь. «Кто вы, миледи?» «Меня зовут Каталиса Уортон. Я студентка Академии магических войск. А у вас переговорного артефакта не найдется? Мне надо дяде написать, чтобы он меня отсюда забрал. А что вы вообще тут делаете?» Один из кадетов переместил меня порталом в гать. Не спрашивайте, зачем, не знаю. Я старалась говорить равнодушно, потому что закатывать истерику было бы не совсем уместно. Мне надо, чтобы мне поверили, а не подумали, что я ими манипулирую. «Хорошенькие у вас игры в вашей академии», фыркнул один из парней, стоящих поодаль. «И где этот парень?» «А это была не игра», посмотрела я на него. «Меня похитили прямо из академии. Будем считать, что напали». А парень, полагаю, его труп после бури найти уже не удастся». Бойцы ощутимо напряглись, и я их понимаю. Выходит из гати какая-то странная девушка и заявляет, что убила того, кто ее туда отправил. Я бы вот тоже напряглась. «Просто свяжитесь сами или дайте мне поговорить с кем-то из академии или моим дядей. Они подтвердят мою личность». «Хорошо, следуйте за нами. И без глупости, пожалуйста». Меня, по сути, взяли в клещи, при этом не приближаясь на расстоянии физического удара. Хорошо хоть руки не сковали. Гарнизон оказался не так уж далеко, всего в полутора часах ходу. Меня привели и посадили в камеру. Кто бы мог подумать. Впрочем, это было вполне комфортабельное по местным меркам помещение. Тут даже кровать имелась и умывальня с проточной водой. Чего тут не было, так это магии. Блокировалось так что рукомойник был весьма кстати. Привести себя полностью в порядок я, конечно, не рассчитывала. Форма из-за пыли теперь на выброс. Тут никакая магия не поможет. Но хотя бы руки и лицо удалось помыть нормально. А через где-то час меня попросили на выход. В помещении, куда меня привели, сидели двое. Военный в полевой форме и полицейский в довольно свежем мундире и причинах. Это могло говорить о том, что это не какой-нибудь местный из ближайшего селения служитель правопорядка, а специально вызванный специалист. Хуже того, на лацкане этого самого полицейского был прикреплен значок, что он обладает ментальными способностями. Не менталист в полном смысле этого слова, но ложь почувствовать может, если постарается. «Вы знаете, что это?» – мужчина тут же проследил, куда я смотрю. «Значок менталиста низового уровня» пожала плечами я. «Почему вы нервничаете?» «Я не нервничаю», – окинула полицейского насмешливым взглядом. «Во-первых, я слишком устала, чтобы нервничать. А во-вторых, мы оба понимали, что он может уловить только очень яркие эмоции. Я же сейчас ничего такого не ощущала». «О чем вы сейчас подумали?» – неожиданно спросил он. «Видимо, не настолько и не ощущаю». «О том, что очень хочется спать и есть». Откликнулась я на автомате. Но правда, подобные мысли – это единственное, что сейчас вызывало хоть какие-то эмоции. «Сколько вы провели в зоне?» – спросил военный. «Где-то около суток». «И вы выжили? Одна?» «Леди уортон перебил военного полицейский. «Если вы не против, расскажите с самого начала, что именно с вами случилось, как вы оказались в ГАТе и как выжили». «Сначала?» «Ну хорошо, давайте попробуем». «Только рассказ будет долгим», – предупредила я. «Но хоть бы отвара горячего предложили. Так ведь нет. Говори, и все тут. Не поесть, не поспать, не помыться. Но и права качать сейчас не стоит. Я должна выглядеть уставшей и растерянной, а не наглой». Получив от полицейского полный иронии взгляд, я начала свой рассказ. Упомянула о том, что пропала наша ректор, как я это видела и мое неуемное любопытство заставило меня пойти на тот же самый утес. И там совершенно неожиданно я оказалась не одна. «Занимательная история», – пробормотал, наконец, полицейский, после того, как я завершила свой рассказ. Побарабанил пальцами по столу. да леди Уортон, вы понимаете, насколько невероятно это звучит?» «Вполне», – я пожала плечами. «Тем не менее, это правда». Ну, без деталей, разумеется. Вы утверждаете, что убили кадета Алерта после того, как он затащил вас в портал? Но вы понимаете, что проверить это теперь совершенно невозможно, как невозможно установить, вы нападали или защищались. Во-первых, он меня не затащил в портал, я сама туда, получается, шагнула. Во-вторых, мне было бы гораздо проще не говорить вам об убийстве, не так ли? Сказала бы, что сбежала или что он сам сгинул в буре, да и все. «Вы бы не смогли меня обмануть», – полицейский демонстративно показал на свой значок менталиста. «Может и так», – согласилась я. Но не спорить же с ним, что я не только смогла, я уже обманула, поскольку Алерта убила не я, а Кемер. Вот как раз по поводу ментальных способностей этого типа я вообще не волновалась. Гораздо больше я переживала из-за того, что дядя может что-нибудь выкинуть, так и не дождавшись от меня вестей». Вы слишком спокойны для первокурсницы академии, выжившей в гате во время бури и убившей своего похитителя. Я просто слишком устала и очень голодна. Думаю, если вы дадите мне привести себя в порядок, поесть и поспать хотя бы часов шесть, я смогу устроить вам полновесную истерику по заявкам». Равнодушно отозвалась я. «Кстати, а в академию вы еще не сообщили?» «Зачем это? Это дело в моей подследственности. У них два студента пропали вообще-то?» не говоря про то, что наверняка уже в известность поставили моего отца, и он волнуется. «Пытаетесь надавить на меня властью своего родителя?» – нахмурился полицейский. «Если бы этого хотела, я бы не отца вспомнила, а дядю», – вспылила я наконец. Настроение резко скакнуло от тупой аморфности до собранности и злобы. Надоели. Я и правда очень хотела поесть и помыться. Но и спать в обнимку с Джейсом, безусловно, приятно но от мягкой кроватки я бы сейчас не отказалась. Беседа в таком ключе продолжалась еще какое-то время. Я то успокаивалась, то, наоборот, испытывала почти непреодолимое желание порвать этих двоих на тряпки. Потом вспомнила, что была в гате больше суток, и что она не слишком хорошо влияет на ментальное здоровье. Не то, чтобы я от этой мысли окончательно успокоилась, но тогда мое поведение находится в пределах нормы и не должно вызвать у полиции никаких вопросов. Тьма действует на магов по-разному, на кого-то больше, на кого-то меньше. Но в целом, для тех, кто в гате бывает нечасто, перепады настроения в течение нескольких дней весьма характерны. Бывают проявления и похожи на самом деле. Мне рассказывал дядя, как его знакомая хохотала потом несколько часов кряду и не могла остановиться, даже пришлось целителя вызывать. Что ж, леди Уортон, думаю, на этом можно пока закончить. «Вас проводят и покормят». «Вы сообщите в академию?» спросила я, не двинувшись с места. «Об этом можете не волноваться», ответил мне мужчина. И что-то после этих слов я всерьез заволновалась. Как объяснить это их настойчивое нежелание сообщать обо мне в академию или отцу? Это ведь необходимо было сделать прямо сразу, хотя бы чтобы подтвердить мою личность. Что-то тут явно не так. «Хорошо». Я пожала плечами и остро пожалела, что не оставила у себя артефакт связи, который был у декана. Он предлагал, но мне показались такие предосторожности излишними. Все же я должна была выйти из гати на условно-безопасной территории. И вот теперь сижу я перед этими двумя и думаю, чего они на самом деле от меня хотят. Вообще-то, тут может быть только одно направление интереса. Это странная секта. Но не выявили же они во мне агента разведки. Да и зачем им это? Что же касается секты, то тут тоже есть два варианта. Либо они замешаны в ее делишках, либо, наоборот, пытаются поймать преступников. Если второй вариант, то они меня просто-напросто подозревают. Это не то чтобы плохо. Доказать свою непричастность я хоть вот так сходу не могу, но если они запросят обо мне всю информацию то получат подтверждение, что я не могла иметь с психами ничего общего. Только вот они не запрашивают. Но если предположить, что они как-то связаны с сектой, то ситуация осложняется и, как ни странно, становится более понятной. С одной стороны, я убила одного из них. С другой, я вроде как непричастный человек, который ничего не знает. Ведь правду о том, что говорил мне Алерт, я сказала лишь частично. А точнее, в контексте предположительно погибших девушек-жертв маньяка. Про секту, конечно, не упоминала, потому что не могла об этом знать. Мне же Кемер рассказал, а его там как бы и не было. Что-то – приподнял бровь военный, когда я не сдвинулась с места. Я хотела бы понять, сколько мне ждать, спокойно ответила я. Мне хочется не только поесть, но и помыться, переодеться в свежую одежду в конце концов. Я вся в пыли. «Думаю, мы скоро решим этот вопрос», — улыбнулся полицейский. «Вас проводят». Спорить дальше не было никакого смысла, не драться же с ними. Так что я спокойно вернулась в свою камеру, получила поднос с едой и отложила его в сторону. Есть хотелось адски, но сначала мне нужно проверить, нет ли там каких-то неучтенных элементов. Артефактного набора у меня с собой не было. Так что я отцепила значок Академии, который крепился к форме булавкой и каким-то неведомым образом умудрился не потеряться. Здесь, конечно, экранированное помещение, но не до такой степени, чтобы не выжить капельку силы на артефакт. Полное поглощение магии осуществляется только в тюрьмах для особо опасных преступников, но не в обычной камере приграничного гарнизона. Так что сделать буквально на коленке пару незамысловатых артефактов на всякий случай Мне точно никто не помешает. В еде ничего неучтенного не обнаружилось, что меня весьма порадовало. Значит, отравить или усыпить все же не хотят. А где-то через полчаса мне принесли какие-то незамысловатые вещи, причем не арестантские, а, видимо, одолженные у кого-то из местных магичек. В итоге мне достались штаны и рубашка на выпуск, а от предложенной обуви я решительно отказалась. Лучше буду в своей запыленной ходить. И, честно говоря, меня принесённые вещи не порадовали просто как верный знак, что придётся здесь ещё посидеть. Но вышло иначе. Мне дали отдохнуть эту ночь, а на утро проводили в допросную ещё раз. А там я увидела уже близкого и родного полицейского из академии. Точнее, менталиста. А вот цепочку с артефактом у меня отобрали. Видимо, боялись, что я на ней повешусь. М да Впрочем, это уже мелкие детали. Важно другое. Местные не работают на сектантов, и это огромный плюс». «Леди Уортон, я рада вас видеть», — улыбнулась женщина. «Я тоже очень рада», — улыбнулась ей в ответ. «Хм, правда, и чему же вы рады? Например, тому, что вы подтвердили мою личность». Я пожала плечами. «Сейчас вы не такая безэмоциональная, как в академии. Потеряли артефакт?» «Гать», — я усмехнулась. Сутки в теневой зоне не проходят бесследно, насколько я знаю». «И ведь правду сказала. У меня действительно продолжались перепады настроения. Но когда я поняла, от отчего они, то постаралась себя лучше контролировать. И тем не менее, вы слишком спокойны для студентки, впервые побывавшей в ГАТИ. Я уже говорила, что истерику я устроить могу, если вам так надо, но мне почему-то не хочется». «Хорошо, леди Уортон, расскажите, что произошло». Что вы делали на утёсе? Ответьте сначала на один вопрос. Ректор нашлась? Почему вас это так интересует? А почему меня это не должно интересовать? Ведь возможно, что она тоже где-то бродит по Гати. Это не то чтобы ложь, но я не верила, что это так. Скорее всего, кемер прав, и Джантери решила под шумок отправиться к нанимателям. Хотя на самом деле ей бы сидеть тише воды ниже травы. Нет, тоже ведь версия так себе. Почему она сделала это так демонстративно? И сейчас? Что такого произошло? Вам не стоит об этом волноваться. Итак, что вы делали на утесе?» Повторила менталист. «Я хотела посмотреть на то место, откуда пропала ректор. Зачем же?» А хороший, кстати, вопрос, на который я не могу придумать достойного ответа. «Было любопытно. Что вы там надеялись найти?» «Надеялась. Ну а почему бы не сказать частично правду?» Вот пусть над ней думают, раз сами упустили. Помните, как на нас со студентом Келлером напали твари? Мне еще тогда показалось, что они были какие-то больно слабые. Из-за удаленности от Гати. «Не факт», — ответила я, а менталист приподняла брови. Когда ректор прыгнула порталом со скалы, мне в голову пришла одна интересная мысль, и именно ее я хотела проверить на утесе. И что же это была за мысль? что мутантов также прогнали через портал и сбросили в воду с утеса, ведь следов их пребывания на Земле так и не нашли, верно? Я не разбираюсь в портальной магии, и никаких доказательств не нашла бы, но мне хотелось самой посмотреть на это место, понять, возможно ли это в принципе. И почему вы этой мыслью не поделились с нами, например? Как вы это себе представляете? Вот заявляюсь я к вам и рассказываю такую отменную идею, «Ничем, правда, не подкрепленную, кроме домыслов и предположений. Да вы бы меня и слушать не стали. Вы могли бы поделиться этими мыслями со своим деканом, с кемером, тем более, что это практически по его профилю. Во-первых, с чего бы это мне с ним делиться?» Я опять начала раздражаться. «Во-вторых, проведение подобных расследований не по профилю разведки. Это не совсем так, конечно». Разведка не проводит следственные действия, но это немного другое. В данном случае я могла поделиться своими мыслями с деканом, теоретически. Практически это выглядело бы так же странно, как если бы я сразу заявилась к дознавателям. Я подумала, что если я что-то найду, вот тогда и пойду. Наконец, сказала я. Интересно, какие же следы вы хотели найти? Ведь там было довольно много людей. Я же сказала, хотела просто посмотреть. «Хорошо, тогда расскажите, как вы умудрились выжить в Гате». Мой дядя организовал мне сюда экскурсию некоторое время назад. Ну а что, почти правду сказала. Поэтому я себе примерно представляла, как себе вести. но ну, а то, что я выжила в буре, мне просто повезло. Ни одна тварь на меня не напала. Я себе отдаю отчет в том, что у меня не было бы шансов, если бы я заинтересовала мутантов. «Леди Уортон, вы состоите в секте тьмы». Неожиданно, без всякого перехода, спросила менталист. «Нет, не состою», — ответила я. «И предупреждая ваш следующий вопрос, мне сказал дядя, когда я поинтересовалась насчет странностей в поведении дознавателей». «Странности? А вы думаете, что было похоже, что вы расследуете появление монстров? Если бы это было так, перво наперво вы бы опросили главных свидетелей, то есть нас с киллером, а потом пошли бы искать место прорыва». Но вы с этим затянули больше, чем на неделю. А это значит, что причина вашего прибытия в чем-то другом. Интересные выводы для первокурсницы академии, улыбнулась менталист. Скажите, леди Уортон, где вы были последние два года? Чем занимались? Ведь средний академиум вы закончили два года назад и с тех пор появлялись в усадьбе своего отца лишь на каникулах. То есть вы где-то явно учились. Где? Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Я откинулась на спинку своего стула, сложила руки на груди, давая понять, что разговор на эту тему окончен. А что я еще могла? Право сообщать полиции, кто я и зачем в академии, у меня нет. А запасную легенду мне не подготовили. Никто не думал, что факт моего досрочного окончания академиума вскроется. Это бы не стал проверять ни резидент, ни руководство академии. Просто незачем. А вот полиция проверила. «Отказываетесь?» «Отказываюсь. Вы понимаете, что это может говорить не в вашу пользу?» «Я соврала в вопросе про секту?» «Нет, не соврали. Но это еще ничего не значит. Вы в Академии явно неспроста. И это совершенно вас не касается. Вам достаточно того, что к секте я не имею никакого отношения. Именно ее деятельность вы расследуете. Вот и расследуйте. Я обязана буду сообщить руководству. Сообщайте». Я пожала плечами. Конечно, это был бы не лучший вариант, потому что если разные ведомства начнут выяснять все детали между собой, то без сомнения возникнет немалый ажиотаж, и это может дойти до наших фигурантов. Но я все же надеюсь, что этот прорыв сможет заткнуть дядя или мое командование. Мы с менталистом сверлили друг друга недовольными взглядами. «Вы из полиции?» – наконец спросила она. «Нет». «Из другого ведомства?» «Без комментариев. Вы расследуете деятельность секты или пропажу девушек?» «Без комментариев», — ответила я и медленно покачала головой, давая понять, что нет на оба варианта. «Хорошо. Как вы смотрите на то, чтобы вернуться в академию?» «Крайне положительно», — усмехнулась я. «Тогда давайте с вами договоримся». Менталист побарабанила пальцами по столу, кажется, принимая какое-то решение. Если вы что-то найдете или надумаете по нашей теме, вы мне сообщите. Без проблем. С одним условием. С каким? Вы никому в стенах Академии не говорите о содержании нашего сегодняшнего разговора. Мне нужно будет сообщить руководству. Сообщайте, только не там. В Академии не должно быть произнесено на эту тему ни звука. Простите, но вы небрежны. Говорите о делах прямо в коридоре, полном народу. Я намекнула на подслушанный разговор, и она, похоже, поняла. «Мы поняли друг друга?» «Поняли». На этот раз менталист медленно кивнула. «Как же я рада, что прислали именно ее!»